Однако произошло чудо. Появление Эммы в доме на Амстердамской улице совсем не возмутило Мари. Напротив, эта любовница отца совершенно ее покорила. Новоприбывшая была так элегантна, так прекрасна, так скромна. Она так дружелюбно относилась к дочери хозяина дома, так интересовалась ее попытками заняться живописью, что вскоре они сделались подругами. Александр радовался тому, что дочь и возлюбленная ладят друг с другом, и уговаривал их встречаться почаще и даже в его отсутствие. Но Дюмай сам был покорен, он уже не мог прожить без Эммы ни дня. Едва она уехала в Кан, он поспешил следом. А Эмма, увидев нежданного гостя, засияла от радости и бросилась ему на шею, не обращая никакого внимания на мужа, Анатоля Манурилакура, который смиренно, с видом обреченного, смотрел на Голубков. И в дальнейшем он будет все так же кротко относиться к их незаконному союзу, ни разу не потревожив. Эмма увезла своего прославленного любовника в деревушку Тьюри-Аркур, где у нее был маленький замок Мон. Каждая прогулка по парку становилась приглашением к новым ласкам — Каждый вечер у горящего камина становился прелюдией к ночным безумствам. Весной 1855 года Мари тоже была приглашена в МОН. Девушка, некогда метавшая громы и молнии против сексуальных излишеств, котором, по ее мнению, предавался отец, теперь играла при нем роль искусной сводни. Ее расположение к этой паре дошло до того, что в конце апреля, узнав о том, что Эмма беременна, Она обрадовалась этому словно подарку небес. Зато Александра перспектива в 53 года снова стать отцом нисколько не радовала, и он полунамеками заговорил об аборте. Это крайнее решение оскорбило религиозные чувства Марии. Александр попытался урезонить ее в длинном письме, противопоставляя собственную социальную, а главное человечную точку зрения, слащавым и чувствительным отговоркам дочери. «Каждый несет ответственность за собственные ошибки и даже свои увечья», — писал он Мари, — «и не имеет никакого права заставлять других с ними мириться. Если какой-то несчастный случай или изъян сложения делают того или другого человека бессильным», — намек на Анатолия Манурилакура, — «именно он должен отвечать за все последствия этого изъяна сложения» и расплачиваться сам за все беды при всех последствиях, какие только могут из этого обстоятельства проистекать. Если женщина провинилась, если она забыла о том, что прежде считала своим долгом, именно она должна искупить свою слабость посредством силы, как искупает преступление раскаянием. Но женщина с ее виной, равно как и мужчина с его бессилием, не имеет права заставлять третье лицо нести груз ее собственной ошибки, или его собственного несчастья. Я изложил Эмме все эти соображения до того, как был зачат ребенок. Они были ею взвешены, и решение высказано в следующих словах. «Ради моего ребенка я найду в себе силы все сказать и все сделать так, как надо». Не правда ли, вывод напрашивается такой, продолжал рассуждать благородный отец. По собственному признанию Эммы, она хотела родить ребенка от Александра, готовая, если потребуется, заставить Анатолия его признать, или же расстаться с мужем, сообщив ему о своей неверности. А дальше Дюма заверял Мари, что думает исключительно о слабом здоровье Эммы и о той печальной участи, которая ожидает ребенка, если его мать кончается, а несчастный будет еще в отсвете лет. И заключил вопросом, Не должно ли такое количество с легкостью предсказываемых бедствий побудить любовников пожертвовать плодом их любви? Вместо того, чтобы убедить Марию, холодные рассуждения отца довели ее до истерического припадка. В приступе ярости девушка разорила не только всю квартиру Александра, но даже ту маленькую мастерскую, где ей нравилось уединяться со своими кистями и красками, чтобы создать хотя бы у себя самой иллюзию таланта. Дюмани в силах дольше терпеть скачков настроения дочери, решил расстаться с ней и твердо посоветовал Мари перебраться куда-нибудь еще. Ноэль Парфе так рассказывал в очередном письме своему брату Шарлю о семейной грозе, которая пронеслась над домом 77 по Амстердамской улице. Она вытворяла нечто чудовищное, неслыханное. И словно бы без всякой причины, забавы ради, поскольку ничем нельзя было объяснить ее выходок. Отец всегда проявлял к ней беспримерную доброту, которую можно было бы даже расценить как слабость. И одному Богу ведомо, как она его терзала в последнее время, когда меня не было рядом, и я не мог хоть немного эту безумную сдерживать. Внезапно все уладилось само собой. Осенью у Эммы случился выкидыш. Правда, теперь оказалась беременной Изабель Констан. Александр просто захлебывался в акушерско-гинекологических проблемах своих возлюбленных. Нет. Решительно куда легче соблазнить женщину, чем потом справляться с последствиями своего поступка. Изабель родила в апреле 1856 года. Ребенок вскоре умер в колыбели. У матери, смотревшей на крошечное холодное тельце, даже плакать уже не было сил. Глядя перед собой сухими глазами, сжав руки, вся она была воплощением безмолвного отчаяния и отрешенности. Дюма, стремглав, прибежавший к ней, чувствовал себя виноватым, но вместе с тем успокоенным, словно сбылось его невысказанное желание». Но сердце у него сжалось, когда он подумал о том, что в последнее время ему давалось зачать лишь нежизнеспособное потомство, не преследует ли его рок, не случится ли с его книгами того же, что с его детьми.